Глава седьмая. «Я закончил расшифровку записи около полуночи», — сказал доктор, — «и тут же пошел к мистеру Келлеру. К счастью, он еще не спал, и мы вместе поспешили в морг. Зная, где расположен вход в жилище смотрителя, я быстро того разбудил и в возбуждении рассказал, что покойница может ожить. Слуги слышали наш разговор и последовали за нами» и мы все гурьбой ввалились в комнату ночного сторожа. У меня нет слов, чтобы пописать, что мы там увидели. Я пришел вовремя, чтобы уберечь миссис Вагнер от шока и благополучно доставить в дом мистера Келлера. Тогда я решил, что мои не кончились. Как я ошибался? «Вы имеете в виду мадам Фонтен?» «Нет, я говорю о Джеке». Слепая вера бедного сумасшедшего в спасительное действие противоядия из синей бутылки спасла жизнь его хозяйки. Я никогда не пошел бы на такой риск, даже если бы прочитал записи профессора раньше. Джек же действовал без колебаний. От событий этой ночи, обостренных вином Шварца, он совершенно потерял рассудок и на какое-то время стал тем безумцем, каким был в бедламе. Я с трудом уговорил его выпить успокоительное. Даже после того, как микстура благотворно на него подействовала, он выказывал недовольство и отзывался о лекарстве с презрением. «У меня было лекарство лучше вашего», — говорил он. «Его изготовил человек в тысячу раз талантливее вас, но мы со Шварцем с дуру отдали лекарство ночью экономке». Тогда я не придал его словам значения. В его состоянии можно было услышать вещи и поэкстравагантнее. Вскоре Джек заснул, и я уже собрался идти домой, когда в холле меня остановил сын мистера Келлера. «Не посмотрите ли мадам Фонтен?» — сказал он. «Мина о ней очень беспокоится». Я снова поднялся наверх. «А до слов фрица вы ничего особенного в ней не замечали?» — спросил я. В морге я обратил внимание, что она выглядит очень перепуганной. Это меня удивило. Казалось, выдержка никогда ее не покидает. Мистер Келлер сопроводил ее домой. И, войдя к ней по просьбе фрица, я не был готов к тому, что увидел. Вы обратили внимание на схожесть ее состояния с болезнью мистера Келлера? Не сразу. Мадам Фонтен отослала дочь из комнаты. У вдовы был странный вид, когда она заговорила со мной. «Верните бумагу, которую я вчера вам дала», — сказала она. Я спросил, на что ей эта бумага? Похоже, она не знала, что ответить. Выглядела смущенной и взволнованной. «Хочу ее уничтожить», — вырвалась у нее. «Я разбила все бутылки, оставшиеся после смерти мужа, а осколки разбросала по дороге в морг. Я знаю, что вы меня подозреваете, но я вас не боюсь». Было ощущение, что она сразу забыла эти слова — И, отвернувшись, вынула из ящика стола толстую тетрадь с металлическими застежками. О моем присутствии она, по-видимому, забыла. Застежки открывались с помощью пружины. Руки мадам Фонтен тряслись, когда она ее нащупывала. Я приписал нервную дрожь волнением предыдущей ночи и предложил свою помощь. «Вам нет дела до моих секретов», — отрезала она и засунула тетрадь под подушку. Профессиональный долг призывал меня о ней позаботиться. Не придавая значения словам Джека, я все же счел необходимым расспросить, не принимала ли она каких-нибудь своих лекарств. Она в страхе отшатнулась от меня, когда я повторил ей слова Джека. «О каком лекарстве, он говорит? Я выпила только стакан вина. Пошлите за ним, пожалуйста. Мне надо с ним поговорить». «Это невозможно», — сказал я. «Его нельзя сейчас будить». «Тогда пошлите за этим горьким пьяницей, ночным сторожем!» — воскликнула она. К этому времени мне стало ясно, что дело неладное. Я позвал дочь, чтобы она в мое отсутствие присмотрела за матерью, и вышел потолковать с фрицем. Единственным способом отыскать Шварца, смена его в морге к этому времени закончилась, было обратиться к его сестре-сиделке. Я знал, где она живет, и фриц любезно согласился пойти к ней. Когда Шварца разыскали и привели в дом, мадам Фонтен уже с трудом его понимала. Начали проявляться признаки болезни мистера Келлера, в частности апатия. «Дайте мне умереть», — тихо проговорила она, — «я заслуживаю смерти». На мгновение в угасающем теле вспыхнула жизнь. Больная приподнялась на подушке и схватила мою руку. «Запомните», — с трудом произнесла она, — «мина должна выйти замуж 13-го числа». Ее глаза испепеляли меня взглядом. Проговорив это, она откинулась на подушке и с тех пор пребывает в том состоянии, в каком вы ее увидели. Можно ей чем-то помочь? Ничем. Современная наука ничего не знает о ядах, вызванных из прошлого гением профессора Фонтена. Нам знакомо медленное отравление ядами, даваемыми в небольших количествах через определенные промежутки времени. Но нам ничего не известно о ядах, которыми можно медленно отравить с одного приема. Доктора даже не верят в такую возможность. «Вы уверены, что она отравлена?» – спросил я. После того, что рассказал мне, проснувшись утром Джек, я не сомневаюсь, что мадам Фонтен отравлена Александровым вином. Похоже, что она хотела избавиться от Джека, предложив ему лекарство от всех болезней, но потом почему-то передумала. Джек, убежденный в целебной силе средства, дал ей его руками Шварца. Подробности расскажу вам позднее, когда у нас будет больше времени. Могу только сказать, что возмездие свершилось. Мадам Фонтен еще можно было бы спасти, но все остатки противоядия Джек дал миссис Вагнер. Вы не против, если я расспрошу обо всем Джека? Категорически против. Важно и в будущем избегать этой темы. Он уже рассказал миссис Вагнер, что спас ей жизнь. А перед вашим приходом я слышал, как он утешал Мину. Ваша мама приняла свое замечательное лекарство и скоро поправится. Мне пришлось солгать вашей тете и Мине, что это плод его больного воображения, которому не стоит доверять. «Не сомневаюсь в правильности ваших действий», – произнес я. «Хотя не уверен, что понимаю мотив». «Сейчас поймете», – сказал он. «Вы честный человек. Знаете, почему я доверился вам? По очень серьезной причине, мистер Дэвид. В будущем вы останетесь близки с вашей тетей Миной, и я надеюсь продолжите работу, начатую мной. Из жизни миссис Вагнер должны исчезнуть страшные воспоминания. Наша милая девушка должна наслаждаться семейным счастьем долгие годы, не омраченные сознанием, что ее мать преступница». «Теперь вы понимаете, почему я несправедливо отозвался о бедном Джеке?» Я понял и обещал свято хранить доверенную мне тайну. Наш разговор прервала сиделка, сообщившая, что мадам Фонтен стала хуже. Доктор поспешил к больной, изредка в комнату заходил я. Прошло много лет, но я и сейчас не могу без содроганий вспомнить медленное и разрушительное действие подтачивавшего силы организма ужасного яда Борджа. Дрожь усилилась, потом, достигнув высшего предела, стала снижаться, и больная впала в прострацию. Ни последнего слова ни взгляда не подарила она дежурившей у ее изголовья преданной дочери. На следующий день, ближе к вечеру, доктор Дорман осторожно вывел из комнаты мину. Мы с мистером Келлером переглянулись. Мадам Фонтен умерла.